Глава двадцать четвертая. Артефактов у нас уже много, но пока что многие из нашей семерки использовали их максимум по одному разу. И то без серьезной стратегии, чисто чтобы убедиться, на что способен их новый артефакт. А в идеале нужно, чтобы они использовали их десятки раз, и чтобы члены группы научились интуитивно создавать связки, используя разные артефакты. К примеру, в течение пары секунд... Один член группы использует облако боли, чтобы монстр временно ослеп, второй — лавовое поле, чтобы ослепший монстр влетел в него, не заметив, а третий — мучную пыль, чтобы мощный взрыв поднял часть лавы в воздух, и она облепила тело монстра. Именно такие отработанные связки очень важны как при охоте, так и на поле боя. Группа, которая имеет десятки таких отработанных заготовок и без колебаний пускает их в дело, гораздо сильнее группы, которая такому не обучена. Ну ладно, тут фронт работ вполне понятен. Теперь у нас появилось много времени, будем почаще обсуждать, какие вообще связки из имеющихся у нас артефактов можно соорудить, а потом отрабатывать их на вылазках в порталы. И мой богатый боевой опыт нам в помощь по обоим направлениям. Но все же уже пришло время создавать вторую элитную группу боевиков. Она уже нужна нам для рейтинговых состязаний, и не очень хорошо, что на последних соревнованиях нам пришлось компенсировать ее отсутствие за счет поспешно набранной группы, в которую мы включили и Лора, и Эрли. Я очень уважаю Бритера, Клыка, Хусина и Зейлу, но они не маги и во вторую элитную группу входить не могут по определению. Они будут у нас охотниками при поддержке магов-боевиков, и это тоже очень важная ниша. Я опробовал всех новичков-магов на охоте, протестировал еще раз самых лучших из них, сопоставил их таланты со способностями Вородера и Скалы. Якер сейчас еще не в счет, он только находится в процессе смены источника на демонический. С его умением работать в группе разберусь попозже. Что выходило? «Скала у нас однозначно войдет в эту группу. Но не как лидер, он скорее сердце и щит. Тот, кто поддержит дрогнувшего и вытащит раненого, рискуя собственной жизнью. Тот, кто вдохновит колеблющихся. Но лидер должен быть еще и тактиком, и немного в идеале стратегом. И Это не то, в чем хорош «Скала». Вородер мог бы быть прекрасным лидером, если бы не был одиночкой авантюристом». Он сам способен на многое, и иногда забывает о том, что не все могут сражаться с такой же свирепой яростью, которая отличает его самого. И он слишком любит ходить по лезвию ножа. Ну, что поделать. Особенности религии — и воспитания в королевстве сорока островов. И хоть он мне и пообещал, что будет беречь членов группы, но не властен полностью над своей натурой. Настоящая жизнь для него — бой на грани выживания, и я прекрасно знаю, что случится, если назначу его лидером группы. Рано или поздно он поставит слишком сложную задачу, и мы будем хоронить членов группы. Вполне возможно, что в числе погибших окажется и скала, пытаясь вытащить всех в самый последний момент, а то и сам Вородеру, стыдившись возвращаться живым, если его подчиненные погибли». «Рассмотрел вариант перевести человека из первой группы, чтобы возглавил вторую. Но кого? Хорошим бойцом с лидерскими навыками, способными заменить меня при необходимости, у нас была Джоан. Но она не поймет, если я вдруг предложу ей надолго разлучаться на время охоты. У меня и так много вылазок, на которые она не попадает. Да я и сам не хочу, если честно». И не очень это хорошо — посылать лидерам бойца, увешанного кучей артефактов, в группу, которую еще только предстоит оснащать этими самыми артефактами. Обзавидуются же. Во второй группе у всех должны быть примерно равные боевые возможности. К тому же такой лидер может забыть, что у членов группы нет эспандера, в отличие от него, чтобы быстро сбежать при опасной ситуации от монстра. Также у обладателей Испандера уже отработаны свои стратегии боя, плохо сочетающиеся системе, что годятся для тех, у кого их нет. Кое-на что в плане командования был способен Элор. Все же он долго участвовал в клановой войне и был не на последних ролях в клановой иерархии, так что подчиненные у него имелись и управлять ими он научился, но увы. И Элор главная ударная мощь любой группы. И когда он обратится в монстра, группа останется без руководства. Что в бою, что при охоте на опасных монстров, ситуация недопустимая. Все может измениться за пару секунд, и кто-то должен это тут же заметить и отдать необходимые приказы для спасения всего отряда. Вот так и оказалось, что мне пришлось выбирать лидера второй элитной группы боевиков при наличии двух опытных охотников-магов среди новичков, почти не имевших боевого или охотничьего опыта. Тоже опасно, но менее опасно, чем назначать скалу или вородера. Вначале, когда проверял новичков в поисках лидера второй группы, все думал про Долина и Фарука. они хоть были на войне против всей серии. Короткая война, конечно, но опыт все же некоторые получили. Но, увы, пока что они точно не лидеры. Прекрасные исполнители следуют командам и знают свое место в бою. Но ни малейшая инициативы, никакой искры, позволяющей вести за собой бойцов. Впрочем, я не удивлен. Подавляющее число людей понятия не имеют, как вести за собой других. И научиться этому искусству могут только через множество трупов своих подчиненных. Давать управленческие уроки такой ценой, чтобы воспитать новых лидеров, я не был готов. Я лучше буду работать с теми, у кого уже есть лидерский задел. Не безнадежен был Такус. У него явно имелся определенный потенциал. Не зря он очень часто метко шутил, заставляя всех катиться со смеху. Это признак гибкого ума. Но я чувствовал, что ему лучше пока побыть замом хотя бы несколько месяцев. Он в определенном плане был еще незрел. Смело рвался в бой, не обращая внимания, готовы ли группа к таким действиям. Все же он пока что одиночка, хотя личный авторитет у него и высок. Этакий вариант Вородера, хотя родом вовсе не из королевства сорока островов, а из провинции Аргента. Перебрал всех новичков, тщательно и беспристрастно оценивая свои впечатления от совместной охоты. А также учитывал оценки, которые давали мои товарищи на тех вылазках, когда меня в группе не было. Ну и вышло так, к моему собственному удивлению, что лидером второй группы у нас будет Эрика. Я она, конечно, и шутки у нее дерзкие. Джоанна зря выбешивает, но людей она вести за собой сможет. Что интересно, на словах она дерзкая, а в бою полная противоположность. Осторожная, расчетливая и глазастая и за членами группы смотрит, как курица за своими цыплятами. Ее так даже и охарактеризовал, охарактеризовала хоть и сквозь зубы. Тем более все это удивительно, что она совсем недавно инициировалась как маг и поменяла источник на демонический. Опыта почти и нет, но инстинкты правильные. Прирожденного бойца и командира. Проверил это, взяв ее во вторую группу с другими потенциальными лидерами — и даже отвел роль главы группы, сам отойдя в сторонку. Эрика прекрасно справилась, причем в нужные моменты орала так громко на тех, кто подтормаживал, что перекрикила рев монстров. В словах при этом особо не стеснялась. Но обижаться на единственную девушку в группе, да еще и красавицу, никто из парней не стал. Так что она может смело командовать даже в таком стиле, и полный порядок, никто не огрызается». А под крылом у нее в этой группе будут Скала, Вородер, Долин, Фарук и Такус. Вот такие вот дела. Впрочем, у нас на войне было много женщин-командиров. Даже у Келлерта одним из заместителей была женщина-генерал. На войне не место предрассудкам. Талантам нужно давать возможность проявить себя. Определив состав второй элитной группы боевиков клана, я облегченно откинулся в кресле. Ну что же... Теперь нужно создать для них все условия, чтобы они могли быстро развиваться. Пожалуй, первая группа достаточно оснащена боевыми артефактами. Теперь вновь полученные любыми путями артефакты нужно будет передавать второй. Разве что попадется что-то, что очень хорошо ляжет в связку с уже существующими артефактами. Параллельно прикинул, могу ли набрать костяк третьей элитной группы. Решил, что пока не иского. Элитные группы потому и называются элитными, что в них бойцы с наилучшим потенциалом. Остальные новички, вступившие в клан, пока что до уровня элитных бойцов не дотягивали. И на роль командира среди них никого нет. Исполнители и одиночки не больше того. Нужно много тренировок, чтобы они дозрели. Пусть пока охотятся смешанными командами с нашими портальными охотниками, не имеющими магии а там подтянутся и другие новички, и уже, сравнивая с ними, наберу состав третьей элитной группы. Возможно, перекину такуса ей руководить, если разовьет свои лидерские качества. Я с ним на эту тему уже переговорил. Он обещал учиться, а пока что оставшимся боевикам нужно много тренировок на территории клана и много вылазок в портальной локации на охоту. Был у нас еще вопрос для обдумывания. С сентября стартует обучение в нашей академии. По разным подсчетам, к нам может прийти учиться до сотни слабых магов. Из них мы планируем 2-3 десятка отобрать в ряды клана и учить по своей программе. Но это означает, что нам нужны две учебные программы. Одна официальная для студентов, другая для тех, кого мы возьмем в клан. И это не мелочь. Хотя, конечно, основное значение имеет программа обучения для наших новых сокланов. Это в нашей новой академии можно просто взять и использовать копию той системы, что используется в Королевской Академии Магии. Закупить недостающие учебники и вперед. А вот что касается программы для новичков в клане, то тут нужно как следует подумать. Я склонялся к мысли, что первым делом следует разделить их на ремесленников и боевиков. И вот тогда для них учебный процесс должен сильно отличаться от Королевской Академии Магии. Ремесленники, вместо того, чтобы просиживать по 4 пары в день в аудиториях, будут все это время проводить в лабораториях. Зачем тратить время на теорию, когда алхимик становится алхимиком в лаборатории, делая эликсиры? Артефактор, наблюдая за тем, как делают артефакты, и подражая мастеру. А если что-то надо из теории рассказать, то кто мешает это сделать прямо перед этим? Кратко, минут за 5-10, а потом приступить уже и к демонстрации. То же самое касается и боевиков. Рассказать кратко про монстров, на которых пойдем завтра, выдать главу в учебниках о них, рассказать о тактике охоты. Перед порталом задать несколько вопросов, проверить знания. Нет ничего лучше такой системы для того, чтобы студенты точно открыли учебники. Даже самый последний лентяй, который может спать на задних рядах в аудитории, побоится умереть из-за невыученного накануне абзаца. Естественно, что первый год обучения портальные локации будут не очень опасными, но и не такими безобидными, как принято в Королевской Академии Магии. Источники у всех будут демонические, скорость обновления маны намного выше. Отправлять в порталы новичков я буду в сопровождении опытнейших портальных охотников. Возьмем десяток предпенсионного возраста в клан по рекомендации «Скалы». Они сами уже задумываются, не исчерпали ли свою удачу, посещая опасные порталы так долго. А вот ходить в намного менее опасные порталы с учебной миссией, да еще и с пятеркой магов, пусть и неопытных, это совсем другое дело. Пять огненных шаров в одном направлении каждые пару секунд, пусть это и не будет слаженный залп, является аргументом против любого монстра, что бродит по легким портальным локациям. Так что такие опытные охотники, желающие заняться обучением клановой молодежи, найдутся. Не говоря уже о том, что вступить в клан, не будущим магом, и в солидном возрасте само по себе очень сложно. Даже в очень плохой клан. Что, конечно, не про нас. Еще одной особенностью такого обучения будет более расслабленный режим по сравнению с Королевской академией магии и Академией дерзких. При таком формате обучения... Не будет необходимости держать студентов даже по вечерам на территории клана, хотя придется все же принять меры безопасности, чтобы они не болтали слишком много в ресторанах и кабаках. Мы с сокланами решили, что отпускать их за пределы клана будем только группами, в которые обязательно включим непьющих членов клана. Ну и еще важное отличие от стандартного обучения. Много времени я буду лично уделять обучению сражениям на дуэлях. А то обидно годами выращивать мага, чтобы за один миг потерять его на дуэли. Свою честь нужно уметь защищать, сохраняя при этом и свою жизнь. Ну и опять же это потом пригодится и в схватках во время войны на поле боя. Многие навыки искусного дуэлянта помогут выжить им и на войне. Еще одно направление, которым надо заниматься — создание карты порталов поблизости от столицы. Понравилась мне та, что была у короля. Я уже аккуратно прощупал вопрос. Никто со мной делиться ей не будет. Обидно, но понятно. Там должны быть отмечены очень редкие порталы. А это уже государственная тайна. В некоторых порталах есть такие ценные монстры, что если удастся найти их и убить, трофеи могут потянуть на сотни тысяч золотых монет а то и окажутся вовсе бесценными, поскольку в продаже их нет, а без них не создать определенные эликсиры или артефакты, которые очень нужны короне. Как правило, речь идет не только об очень редких портальных локациях, но и больших проблемах в охоте на таких монстров. Тяжелые погодные условия, к примеру. Даже гранд -магам тяжело охотиться, если в локации постоянно дует враганный ветер. Некоторые грандмаги умеют летать, конечно, но медленно. Да и смысл взлетать, если тебя ветром тут же неведомо куда от портала унесет. Есть локации, в которых постоянно извергаются вулканы, даже пассивная защита грандмага не выдержит прилетевшего из жерла ближайшего вулкана камня размером с дом. Был еще вариант, если король снова захочет меня наградить, попросить позволения глянуть на эту карту. Но достаточно рискованный. вдруг ему категорически не понравится эта идея. Мало ли на ней указаны настолько ценные порталы, что никому и никогда нельзя это показывать. Король вынужден будет мне отказать. И будет недоволен, что я попросил то, чего он не может мне дать. Так себе перспектива. Но саму идею того, что у королей имеется такая вот карта, я запомнил на будущее. В Аргенте лезть в королевский дворец чрезмерно рискованно. Но кто мешает нам совершить тайный визит во дворец другого короля за такой же вещью? Ну, помимо первоочередного похода в королевскую сокровищницу, само собой, еще один важный вопрос: убийство семьи неподалеку от нашего клана серьезно осложнило наши отношения с соседями. Богатый район людям не нравится, когда целую семью убивают, чтобы через их подвал прорыть туннель в наш клан. Их можно понять. Частично вопрос мы решили, выкупив дома ближайших соседей и всех оттуда выселив. Я уже и начал потихоньку ставить там ловушки и сигнализации на случай появления нового желающего к нам залезть таким же способом. Но остались соседи на более дальних рубежах, район же большой, богатые купцы и даже несколько аристократов, в основном бароны, но был и старый разорившийся граф, вынужденный продать родовое поместье и переселиться в обычный дом. Нужно было придумать, как улучшить с ними отношения, чтобы они не разносили всякие сплетни по столице о тяготах жизни рядом с кланом Дерзких. Решили с этой целью провести небольшой праздник. На территорию клана никого пропускать не будем, конечно, но вот на территорию Академии почему бы и нет? Будет дополнительная реклама для поступления. Наметили с Аркошем местечко, где разместим гостей. Есть у нас соответствующая площадь прямо на входе в Академию. Там поставим несколько больших шатров, в которых гости смогут насладиться различными блюдами. Королевской кухни, конечно, у нас не будет, не тот случай, но заказ сделаем в одном из лучших ресторанов города, так что претензий по поводу качества еды ожидать не приходится. Отдельный вопрос — развлечения. Аркош договорился о том, что мы арендуем на все это время группу факиров из ближайшего цирка. Будут там выдыхать пламя и жонглировать факелами. Для самых маленьких гостей нашего праздника самое то. Те, что постарше, конечно, глядя на факиров, могут говорить что-то вроде «посмотрите, что приходится делать людям, которым не повезло пробудить себе мага». Впрочем, большинство наших соседей магами тоже не являются, так что они и этого делать не умеют. Хлопоты-хлопоты, но когда видишь желанный результат, почему бы и не побегать в мыле?